Глава тридцатая. Ощущение, что это какой-то сон, не покидало меня. Я даже незаметно для остальных ущипнула себя, но обстановка осталась прежней. Теперь кое-что встало на свои места. Действия отца по отношению ко мне, я с самого детства ощущала, что я нелюбимый ребенок. Даже сейчас при угрозе мне он остался спокоен, а когда угроза возникла для Жизель, то он сразу встрепенулся и готов был пожертвовать чем угодно. Ощущение грусти и какой-то досады возникло в груди, и как я его не гнала, оно не уходило, а только усиливалось. Мне захотелось убежать, куда глаза глядят, но в глубине души я понимала, что убежать от себя не получится, и нужно воспринимать ситуацию в нужном мне русле. Эта информация выбила меня из колеи, И я, повернувшись спиной ко всем, решила отправиться в свою комнату подальше от этих людей. Далеко собралась, дорогу мне преградил гром. Быстро ушел с дороги. Мой повелительный голос громко прозвенел в тишине комнаты. Сомнение отразилось на лице грома, но все же информация о том, что я здесь самое главное, была ему известна. И по его виду я поняла, что он все-таки признает мое главенство. Гром отошел в сторону, чтобы я смогла пройти. «Дочь моя!» Ко мне обратился человек, которого я всю свою сознательную жизнь считала отцом. Я вопросительно посмотрела на него. «Ты должна меня понять». «Почему это я всю жизнь должна всех вокруг понимать, а меня при этом никто не хочет?» «Так получилось. Ты, наверное, догадываешься?» «О чем? О том, что я не ваша дочь?» «Да». Он закивал головой с мольбой, глядя на меня. «Я догадалась об этом. Достаточно вспомнить ваше отношение ко мне». «Я относился к тебе хорошо». Он возмущенно посмотрел на меня, всем своим видом показывая, что ему не нравятся мои слова. Но сказать по правде, мне сейчас было все равно. Слишком сильную боль причинила мне вся эта компания. Причем каждый изгалялся как мог и считал себя правым. Но не так, как своим детям. Я считал тебя своим ребенком. Кто мои родители? Почему я оказалась у вас? Мы нашли тебя в лесу. Ты была совсем крошкой. С тобой была эта книга и артефакт. Странно, но кто мог бросить меня в лесу? Я не знаю. Это был способ спасти тебя. Громовой голос моего мужа заставил меня вздрогнуть. Все-таки не зря его прозвали громом. Он полностью подходил под это имя. «От кого?» «И скажите, как младенец может спасти себя, если он еще ничего не может?» «Видимо, были уверены, что тебя найдут и окажут нужную помощь. И, как видишь, они оказались правы. Ты выросла, причем не в бедной семье. Ты имела все, что пожелаешь». Мой отец удивленно посмотрел на Грома. «Мне тоже стало очень интересно, почему он начал так ирьяно его защищать». «Когда мы тебя нашли, ты была маленькой, но твой взгляд проникал прямо в самую душу, причем он был взглядом взрослого человека, который осознает происходящее». «Да, многое с той поры поменялось», — многозначительно проговорил Александр, выразительно подняв брови. «Его недвусмысленные намеки на мои умственные способности начинали меня раздражать». «Может, ты заткнешься, наконец?» Уперев руки в боки, зло проговорила я. «Как прикажете, моя королева?» Он миролюбиво поднял руки вверх, всем своим видом показывая, что сдался. «Так-то лучше», – буркнула я, чувствуя себя мегерой. «Мы нашли тебя и вырастили как собственного ребенка», – продолжил отец. «Вы знали, кто мои родители?» «Нет, откуда?» «Просто предполагали, что ты совсем непростой ребенок». И вы даже не пытались их найти? Я был уверен, что их нет в живых, поэтому даже не искал. Но почему вы так были уверены? Мы тебя нашли в телеге, вокруг нее было много тел воинов и мужчина-женщиной. Ты же была запрятана в копне сена, и разбойники, которые на вас напали, не увидели тебя. А то бы тебя постигла участь всех остальных. Мне стало не по себе. Вот живешь себе и думаешь, что ты определенный человек. Потом в один раз прекрасный день все рушится, и ты узнаешь, что ты не тот человек, а совсем другой, причем с очень проблемной судьбой и вообще известно только то, что неизвестно практически ничего. Я хочу побыть одна. На удивление все гуськом вышли из комнаты и оставили меня наедине со своими мыслями и проблемами. Я все время была меланхоликом. А сейчас эта ситуация вообще поглотила меня и погрузила во мрак. Я хотела бы опять стать с кем была, и не нужно мне быть какой-то королевой, предводительницей, непонятно кого и чего. Кольцо, лежавшее на комоде, привлекло мое внимание. Оно поблескивало каким-то голубоватым светом. Я подошла к нему поближе, пытаясь понять, что оно скрывает. Притянув руку, я взяла его в свою ладонь. Какой-то ледяной жар хотя это звучит странно, обжег кожу, и я дернула кисть назад. Любопытство так и не было удовлетворено, и я, собравшись с духом, схватила его опять. На этот раз оно не вызвало никаких неприятных ощущений. Поддавшись какому-то внутреннему порыву, я натянула кольцо на безымянный палец. Резкая вспышка, и я увидела тронный зал с красивыми людьми, все нарядные и роскошные, Как вдруг в этот праздник врывается банда головорезов, которая начинает всех кромсать, не обращая внимания на то, что убивают многих детей и женщин. Крики, стоны, море крови. Женщина хватает маленького ребенка и бежит с ним куда-то по темным коридорам, а за ней гонятся разбойники. Она закрывает дверь и, сняв кольцо с пальца, кладет в корзину с ребенком. Огромный волк берет рукоятку корзины и выпрыгивает с драгоценной ношей в окно. Невыносимая боль разлилась в моей груди, я усилием воли стянула кольцо с руки. Оно показывало мне мое прошлое и отвечало на вопросы, которые не давали мне покоя. Сейчас я не готова была узнать на них ответ. Ну что же, возможно, завтра я соберусь силами и узнаю недостающие элементы этой запутанной мозаики. Я решила пойти в свою спальню и отдохнуть в конце концов. Сегодня был очень насыщенный день. Темная тень отделилась от стены, и не успела я закричать, как она схватила меня и, засунув кляп в рот, быстро связала меня, запихнув в какой-то мешок.